«А ветер откуда дует?» — спрашивал брат. «А чумок, видишь?» Поскольку девочка не хуже брата разбиралась в вопросах современного воздухоплавания, она сознанием дела информировала Павлика. «Вижу, дует справа. Значит, придется разворачиваться, чтобы зайти на посадку», — сообразил Павлик и пожалел, что он не из племени тех африканских негров, у которых шеи достигают какой-то неимоверной длины. «Есть такие в дебрях Африки», — он читал. Самолет и в самом деле так резко накренился на правый борт, что пани Кристина первый раз за все время полета слегка встревожилась. Хабр вздохнул и повалился ей на ноги. «Неужели нельзя аккуратней?» — недовольно сказала пани Кристина. «Что это пилот выкидывает такие номера?» «Не волнуйся, мама, так надо», — успокоил ее Павлик. «Ну, вот и выпрямился, видишь?» Теперь самолет летел прямо на запад. «Сейчас опять повернет». Предупредила Яночка, а Павлик озабоченно произнес: «Места мало, очень неудобно разворачиваться. Мама, сейчас опять наклонится очень резко, не бойся». Самолет опять сделал разворот вправо. Пани Кристина изо всех сил сжала рот, чтобы не опозориться перед детьми, а Яночка не отрывалась от иллюминатора, сообщая брату обо всех деталях посадки. Вот теперь нацелился на широкую посадочную полосу. О, садимся! Вопреки опасениям пани Кристины, которая уже боялась, что самолет так и будет целую вечность кружить над аэродромом, он коснулся колесами посадочной полосы и, слегка подпрыгивая, покатился по ней, сильно тормозя. — Вот это пилот! — в полном восторге проговорил Павлик. Яночка молчала. Только сейчас до нее дошло, что она находится в Африке, и от волнения девочка лишилась голоса. Самолет... Катится по африканской земле. С неба светит африканское солнце. Желтый неправильный треугольник, который она столько раз видела на карте, находится у нее под ногами. И все вокруг необыкновенное. Африканское. Вот вдали показался автобус. Необычный. Какой-то очень широкий, с огромными стеклянными окнами. Несомненно, африканский. Интересно, встретит ли их Африка на выходе из самолета настоящей африканской жарой? Оказалось, не очень африканской. Жара была вполне умеренной, может, благодаря слабому приятному ветерку. Огромный таможенный зал неожиданно оказался мрачным и темным. Лишь где-то впереди, за стеклянной стеной, победно сияло могучее африканское солнце. Туда они пройдут после досмотра багажа. Там... В толпе ожидающих должен находиться и отец. Сначала прошли паспортный контроль, и тут же пани Кристина наняла арабского насильщика. Освобожденный от обязанности стеречь хозяйский багаж Хабр, немного взволнованный непривычным окружением, тут же помчался к сияющей вдали стеклянной стене. — О, там папа! — крикнул Павлик. — Где ты видишь отца? — удивилась Яночка. — Я не вижу, но Хабр говорит, он там. Хабр вернулся к детям, всем своим видом показывая, что отыскал таки пана Хабровича, и теперь, наконец, вся семья Хабровичей может воссоединиться. Бросив мать с чемоданами и носильщиком у таможенного транспортера, дети со всех ног кинулись за собакой, которая в самом деле привела их к отцу. Похудевший и успевший за три месяца здорово загореть под африканским солнцем, пан Роман стоял в первых рядах встречающих и весь извелся от ожидания. Насильщика, тихим возгласом приветствовал он своих детей. «Маму же взяла», — успокоил отца Павлик. «С тележкой?» — не успокаивался отец. «С тележкой, с тележкой! Папуля, как ты? Как тебе здесь?» «Ужасно!» Вырвалось у пана Романа, но он тут же спохватился. «Ничего, жить можно. Жарковато немного. Пойдите, помогите матери». В помощи не было необходимости. Весь багаж поместился на тележке, и не успели они оглядеться, как оказались снаружи под ослепительным африканским солнцем. «Что ты пристал ко мне с этим носильщиком?» Допытывалась уставшая, распаренная пани Кристина у мужа. В каждом письме только про носильщика и писал «Что я? Сама бы не сообразила. Неужто на себе потащу эту гору чемоданов?» Пан Роман, уже успокоившийся и счастливый от того, что вся семья в сборе, немного смущенно пояснил «Да нет, я знал, что ты сама догадаешься, но на всякий случай. Тут такие странные обычаи, и если таможню проходят без носильщика, арабы чинят всякие препятствия» а с насильщиками пропускают без досмотра.